Глава 81 первая Тронный зал императора Кармалиса можно было бы назвать впечатляющим. Здесь нет никакой позолоты, но стены из черного базальта создают атмосферу мрачности и важности. Нет помпезной роскоши, но есть размах и величие. Бронзовые драконы на постаментах по пути в зал грозно разевают пасти, а под их ногами в боевую стойку встают огромные змеи-побратимы. И те, и другие смотрят в одном направлении, создавая единое целое, сплетаясь хвостами. От одного их вида у меня мурашки по коже. Я иду рядом с Тимратом, стараясь обуздать волнение и дышать спокойно. На мне платье цвета его клана. Тёмно-винная, тяжёлая, презентабельная, но очень красивая. А еще пояс с элегантной пряжкой со знаком генеральского дома. Такие же пряжки, только крупнее размером, держат тёмный винный плащ на плечах Темрата. Прошла всего неделя с момента, как Тимрат увел меня в свой дом как хозяйку, а после умчался разбираться с кознями врагов. Сегодня он приехал с дарами. Платьем с поясом и фразой, что он победил, и мы идем к самому императору. Мы входим в зал и останавливаемся в центре, на специальном мозаичном круге из серебристой плитки, что выделяется орнаментом на матовом черном полу. Прямо перед нами на возвышении стоит трон, на котором восседает император Кармалиса, мужчина в возрасте с глубоко посаженными глазами и крупными чертами лица. Он одет в черную мантию, расшитую коронованными алыми змеями. И он явно не в духе. Смотрит сурово из-под густых бровей. Рядом с ним стоит молодой человек, и по одежде я понимаю, что это принц. Он красив, как ядовитая орхидея, с тонкими чертами лица и совершенно безэмоциональным взглядом светлых глаз. «Пожаловали!» Объявляет мужчина в ливрее, и император поднимает руку вверх, обрывая представление. «И без тебя знаю, кто пожаловал». Негромкий голос императора звучит раскатисто и мощно, но в нем слышен звон натянутых нервов. «Генерал Таннер, говори». Тимрад склоняет голову, а когда поднимает, его голос звучит спокойно и уверенно. Я передал в палату по уголовным делам важного свидетеля, Ваше Величество. Наследный принц Лакрини вступил в сговор с третьим принцем Кармалеса. Я собрал все доказательства его вины. Принц, стоящий рядом с императором, устремляет взгляд на Темрата. Ты понимаешь, кого и в чем ты обвиняешь? — тихо спрашивает император. «Если ты не сможешь доказать это, то лишишься головы. Мы с союзники». Но Тимрата не принимают угрозы. Его взгляд тверже стали. «Понимаю и готов представить доказательства». Его голос раскатом грома проносится по залу. «Я готов представить живое свидетельство, вещественное доказательство и признание виновного». Темрад достает из-под полы плаща свиток и протягивает его помощнику императора со словами. «Здесь десятки свидетельств, людей из приграничья, наших граждан, пострадавших от нападения лакринийцев, а также показания под артефактом правды тех, кто видел встречи третьего принца Кармалиса и наследного принца Лакриния». В тюрьме сейчас находятся несколько высокопоставленных лиц с обеих сторон, которые оказались причастны к этому. Молодой принц рядом с императором не моргает, только уголок его рта дергается в едва уловимой ледяной усмешке. Император же словно каменеет. «Люди любят почесать языками», — говорит принц, и его голос удивительно мягкий, почти певучий. Но у вас не получится инсценировать мою связь с лакринейцами, генерал. Вы пускаете главное, мой мотив. Зачем мне сговариваться с врагом? Наследный принц отвечает за приграничья. Вы выдавали брешь врагу, чтобы подорвать его репутацию. Говорит Тимрад. И я принес счетные книги из личной канцелярии третьего принца, добытые с разрешения вашего казначея, ваше величество. Здесь детальные записи о регулярных крупных выплатах торговым караваном под видом закупки предметов роскоши из Лакриния. Но вот что интересно. Тимрад делает паузу, смотрит сначала на принца, потом на императора и продолжает. При проверке выяснилось, что под видом закупки шелков и вин приобретались искры Рабга, реагентов для магических взрывов и галлюциногенные порошки. При словах о порошках император резко поворачивает голову к сыну. «Так вот откуда у меня видение», — говорит император так, словно начинает верить сказанному. Принц Дариан меняется в лице. Легкая бледность трогает его щеки, но голос остается ровным. Кому ты веришь, отец? Генерал это сфабриковал. Это он спутался с лакринейцами. А эта девушка рядом с ним, бывшая любовница принца Лакрини. А он хорош в переведении стрелок. Сделать темрата заинтересованной стороной, приплести меня, спутать улики. Сильный ход. Но Тимрад словно ждал этого. «Что подводит нас, Куликин номер три?» Говорит он, и в его голосе впервые звучит нечто вроде ледяного удовлетворения, которое не может быть подделано, которое говорит сама за себя. Он опускает руку за пояс и вытаскивает не оружие, а небольшой, тускло поблескивающий кристалл, похожий на замутненный лед. Это камень памяти, объявляет Тимрад. Как вы знаете, такие артефакты используют для хранения дипломатической переписки или компромата, ваше величество. Я не имею права влезать в покое третьего принца Кармалиса, но проникновение во вражеские покои Лакринийского для меня не противозаконно. Тимрад подкидывает камень в воздух, пускает в него арс. Артефакт зависает над полом, и из него начинает литься свет. Через мгновение перед нами стоят две полупрозрачные фигуры — третьего принца Кармалиса и лакринийского наследника. «Как только я стану наследным принцем, а потом помогу отцу отправиться в мир иной, отдам тебе приграничья», — слышен голос третьего принца. Император прикрывает глаза и откидывает голову назад, пораженный в самое сердце. Он поднимает руку вверх и сжимает кулак. «Стража, схватить третьего принца!» И не открывает глаз, пока стража не уводит его сына, который не произносит ни слова. Тишина в зале становится абсолютной, физически давящей. Император медленно поднимается с трона. Он кажется вдвое выше. Его взгляд, тяжелый как Гиря, падает на Темрата, потом на меня. А что насчет этой предательницы?